старые друзья. Они вчетвером встретились в старом служебном помещении, которое, похоже, стало ничейной землей между теми частями корабля, которые захватили различные клики. Лейн и еще двое были сопровождением, которое осталось ждать снаружи, нервно глядя друг на друга, словно солдаты враждующих сторон во время Холодной войны. Внутри происходило воссоединение. Вайтес не изменилась. Холстон подозревал, что она провела вне заморозки не больше, чем он сам, или, возможно, Лишнее время на ней особо не сказывалось, опрятная, подтянутая женщина с настолько глубоко запрятанными чувствами, что ее лицо оставалось пустым. На ней по-прежнему был корабельный костюм, как будто она шагнула сюда из воспоминаний Холстона, нетронутая тем хаосом, который захлестывал Гильгамеш. Лейн уже объяснила, что Гьюин привлек Вайтес к работе над загрузчиком. Ее отношение к этому оставалось неизвестным, однако она пришла сюда, получив от Лейн приглашение, просочившись вместе с горской своих ассистентов сквозь круги культистов Гьюина, словно дым. Карст стал старше, догоняя возрастом Холстона. У него снова была борода, неровно сидеющая, клочковатая. А волосы он стягивал на затылке. За плечом у него вниз стволом висела винтовка, и он пришел в броне, в полном доспехе, которое, как помнилось, Холстону безопасник предпочитал и раньше». Он защитил бы от выстрела пистолета Лэй, но, наверное, не от удара ножа. Его технологическое преимущество не выдерживало отлетворного действия нынешнего варварства. Он тоже работал с Гьюином, но Лейн объяснила, что сейчас Карст, по сути, сам себе хозяин. Арсенал корабля находился под его контролем, и только ему доступно значительное количество огнестрельного оружия. Его безопасники и те, кого он завербовал, преданы в первую очередь именно ему. И он сам, конечно. Карста интересует именно Карст. По крайней мере, так считала Лейн. Сейчас начальник службы безопасности издал громкий возглас, судя по всему, презрительный. «Ради нас ты даже вытащила из могилы старика? Настолько захотелось предаться ностальгии, Лейн? Или, может, чему-то еще?» «Я вытащила его из клетки в секторе Гюйна, сообщила Лейн. «Он сидел там уже много дней. Похоже, ты не знал». Карст гневно посмотрел на нее, а потом на самого на который кивнул, подтверждая сказанное. Даже Вайтес, похоже, не удивилась, так что шеф безопасности вскинул руки. «Никто мне ни хрена не рассказывает», — бросил он. «Ну-ну, и вот мы все здесь, как нахрен приятно. Ну что, произноси свою речь». «Как у тебя дела, Карст?» — негромко спросил Холстон, узумив всех, включая Лейн. «Ты серьезно?» Брови безопасника взлетели к его шевелюре. «Ты реально решил завести светскую беседу?» «Я хочу понять, как это вообще может работать, это...» То, что сейчас происходит, по словам Лейн. Еще по пути сюда Холстон решил, что не станет тупо поддакивать инженеру. То есть, как давно все началось? Все выглядит как безумие? Гюин создал культ себя? Он возится с этим загрузчиком сколько? Десятки лет? Сотни? Зачем? Он мог просто рассказать об этом основной команде и все обсудить. Он поймал смущенное переглядывание остальных. Или... А, ладно. Так что так, наверное, и было. Надо думать, я недостаточно основной, чтобы меня приглашали. Перевода не требовалось, сказал Карст, пожимая плечами. В тот момент было немало споров, суховато добавила Вайтес. Однако в результате было решено, что в этом процессе слишком много неизвестных, особенно в плане воздействия на систему Гильгамеша. Лично я была за эксперименты и проверки. «И тогда что? Гюин устроил себе раннее пробуждение, вывел из груза запасную команду технарей и начал работу?» – предположил Холстон. «Все уже началось, когда он меня разбудил, и, честно говоря, не стану делать вид, будто понимаю все технические моменты». Карц снова пожал плечами. «А я ему понадобился, чтобы выслеживать те, кто сбегал из его культистского концлагеря. Я решил, что могу только позаботиться о своих людях и проследить, чтобы оружие больше никому не попало». «Так что, Лейн?» «Теперь тебе нужен огнестрел? Дело в этом!» Лейн покосилась на на проверяя, не собирается ли он еще куда-то уводить разговор. А потом отрывисто кивнула. «Мне нужна помощь твоих людей. Я хочу остановить Гюина. Корабль разваливается, и все больше систем безвозвратно заражаются». «Это ты так говоришь», — ответил Карст. «По словам Гьюина, как только он на самом деле совершит, совершит вот это, то все нормализуется. Он будет в компьютере или какая-то его копия». И все снова потечет гладко. И такое возможно, добавила Вайтос. Не точно, но не исключено. Так что нам надо сравнивать потенциальную опасность того, что Гюин завершит свой проект с попыткой ему помешать. Решение принять непросто. Лейн обвела взглядом лица присутствующих. И все-таки вы оба здесь. И готова спорить, Гюин об этом не знает. Знания никогда не бывают лишними, хладнокровно отметила Вайтес. «А если я скажу тебе, что Гюин утаивает от тебя информацию?» — настаивала Лейн. «Как насчет сообщений с лунной колонии, которую мы оставили? Что-то о ней слышала?» Кажется, покосился на Вайтэс. «Да. И что они говорят?» «Считай ничего. Все умерли». Лейн мрачно улыбнулась в наступившем молчании. «Они умерли еще тогда, когда мы летели к серой планете. Они вызывали корабль». Гюин перехватывал их сообщения. «Он кому-то из вас об этом говорил?» «Мне точно нет». Я нашла сигналы в архиве, случайно. «Что с ними случилось?» — неохотно спросил Карст. «Я ввела их сообщение в систему, где вы оба можете их прочесть. Я дам вам ссылку. Но поторопитесь, Незащищенные данные в последнее время быстро искажаются благодаря огрызкам Гюина». «Ага, а он винит в этом тебя. А иногда Керн», — парировал Карст. «Керн?» — попросил Холстон. «Ту штуку со спутника?» «Она была у нас в системах», — объяснила Вайтес. «Не исключено, что она оставила какой-то призрачный конструкт, чтобы следить за нами». Гюин именно так считает. Она чуть заметно поморщилась. Гюин немного зациклился, считает, что Керн пытается ему помешать. Она приветливо кивнула Лейн. «Керн, и ты». Лейн скрестила руки на груди. «Карты на стол. Не вижу, за каким хреном делать Гюина бессмертным присутствием в нашей компьютерной системе. На самом деле вижу только массу возможных отрицательных последствий часть из которых будет фатальной для нас, для корабля и для всего человечества. Следовательно, мы его останавливаем. Кто за? Холстон на моей стороне. О, черт, если он на твоей стороне, то зачем тебе остальные? Издевательски протянул Карст. Он – основная команда. Лицо Карста ясно отражало его отношение к этому факту. И этим для меня все ограничивается. Я здесь только для того, чтобы добавить свой микроскопический вес без моего согласия. К аргументам Лэйн. мрачно подумал Холстон. «Признаюсь, что мне любопытен результат эксперимента капитана», — заявила Вайтес. «Возможность электронного сохранения человеческого разума определенно была бы полезна». «Планируешь стать невестой Гюйна?» — поинтересовался Карст, заработав возмущенный взгляд. «Карст!» — потропила его с ответом Лейн. Шеф безопасников скинул руки. «Никто мне ничего не говорит толком. Все просто хотят, чтобы я что-то сделал, но никто со мной до конца не откровенен. А я? Я за своих». Сейчас у Гюйна толпа психов, которых с колыбели растили на том, что он гребаный мессия. У тебя горстка прилично слепленных и подготовленных парней и девчонок, но вы – необученные солдаты. Пойдешь против Гюйна, проиграешь. А я не гребаный ученый или кто. Но моя арифметика не говорит, с чего мне тебе помогать только, чтобы мои ребята пострадали. Потому что у тебя есть винтовки, чтобы нейтрализовать численность Гюйна. Неубедительная причина. Потому что я права, И Гюнь погубит корабельной системы, пытаясь втиснуть свое траханное «я» в наши компьютеры. «Ты так считаешь». А он считает иначе, упрямо ответил Карст. «Слушай, у тебя есть реальный план? Реальный в смысле шансами на успех, а не просто «пусть Карст все сделает». Приходи ко мне с планом, и, может, я и выслушаю. А пока...» Он презрительно махнул рукой. «Тебе нечего предложить, Лейн. Ни в смысле шансов, ни в смысле аргументов. Тогда просто дай мне достаточно винтовок». Не сдалась Лейн. Карст шумно вздохнул. «У меня пока есть одно правило. Огнестрел никто не получает. Тебя беспокоит ущерб, который Гюй нанесет этим своим предприятиям? Ну, этого я не понимаю. Но ущерб, который будет, если все примутся во всех стрелять и во всех местах корабля при этом. Ага, вот это я понимаю. Мятеж был уже достаточно страшным. Как я и сказал, обращайся, когда у тебя будет что-то еще. Тогда дай мне деструкторы». Главный безопасник покачал головой. «Слушай, мне очень жаль, но все-таки я считаю, что это не даст тебе достаточного преимущества, чтобы победить. А тогда Гюйну не придется особо гадать, откуда все твои мертвецы получили свои игрушки. Дай мне нормальный план. Покажи, что у тебя реально может что-то получиться. То есть ты мне поможешь, если я докажу, что мне это на самом деле не нужно?» Он пожал плечами. «У нас все, да? Дай мне знать, когда у тебя появится план, Лейн». Он повернулся и зашагал прочь, поскрипывая пластинами доспеха. После ухода Карста и Вайтас Лейн впала в ледяную ярость. Она то сжимала, то разжимала кулаки. «Пара слепых идиотов!» — выплюнула она. «Знает, что я права, но это же Гюин. Они привыкли делать, что им говорит этот психованный сукин сын». Она обожгла Холстона взглядом, словно требуя, чтобы он ей не перечил. По правде говоря, Холстону довольно понравилась позиция Карста, но Лейн определенно не желала это от него услышать. «И что ты будешь делать?» — спросил он. «О, мы будем действовать», — пообещала Лэйн. «Пусть Карс держит свое драгоценное оружие под замком. Мы уже запустили одну мастерскую, и я уже организовала производство оружия. Ничего особенного, но лучше, чем ножи и дубинки». «А Гюин?» «Если он хоть немного соображает, то занимается этим же. Но я-то лучше. И я же все-таки технарь». «Лэйн, а ты точно хочешь воевать?» Она замерла. Лицо, которое она обратила к Холстону, принадлежало иным временам. Лицо мученицы, легендарной королевы-воительницы. Холстон. «Дело не в том, что мне не нравится Гюин, и не в том, что я хочу занять его место или считаю его плохим человеком. Я сужу как профессионал и считаю, что если он все-таки станет загружать свой разум, он перегрузит систему Гильгамеша, вызвав фатальный конфликт нашей техники и тех имперских устройств, которые мы установили». А когда это произойдет, все погибнут. И я имею в виду именно это. Все. Мне плевать на то, что Вайтс желает вести записи для каких-то несуществующих последующих поколений, а Карст не желает поднять свою гребаную задницу. Все зависит от нас, от меня и моей команды. Тебе повезло. Ты проснулся недавно, а потом еще посидел в коробке. Кое-кто из нас уже давно рвет жил пытаясь это остановить. И теперь я практически объявлена вне закона на моем собственном корабле, «Веду открытое противостояние со своим собственным капитаном, чьи психованные фанатичные последователи убьют меня, как только увидят. И мне предстоит вести моих техников на гребаную битву и реально убивать людей, потому что если этого не сделать, Гьюин убьет всех. Так ты со мной? Ты же знаешь, что да». Холстону собственный голос показался глухим и дрожащим, но, похоже, Лейн его слова удовлетворили. На них напали в момент перехода на территорию, которую Лейн, похоже, считала своей. Помещения Гильгамеша навязывали странную тактику. Сеть небольших помещений и коридоров лежала внутри бублика отделения для команды. и перекрученная, словно запоздало обустраивалась после установки необходимой техники. Они как раз добрались до массивной защитной двери, и шедший впереди Лейн явно ожидал ее автоматического открытия. Когда створка, содрогаясь, отъехала на палец и замерла, у техников никаких подозрений явно не возникло. Холстону показалось, что при нынешнем режиме мелкие неполадки случались постоянно. Вооружившись ящичком с инструментами, один из них снял кожух замка, и Холстон успел услышать «Шеф, его испортили». А в следующее мгновение люк у них над головами распахнулся, и три оборванца спрыгнули на них с оглушительным воем. Они были вооружены длинными ножами, явно не из арсенала, значит, сторонники Гюйна вынуждены импровизировать и находились в настоящем боевом раже. Холстон увидел, как один из техников Лейн пошатнулся, разбрызгивая кровь из длинной раны на животе, а остальные тут же вязались в рукопашную. Лейн тут же вытащила пистолет, однако не нашла цели, что моментально было исправлено появлением еще полудюжины стремительно примчавшихся со стороны их прихода фанатиков. Пистолет гавкнул трижды, оглушительно громко в этом тесном пространстве. Одна из фигур в бесформенном одеянии отпрянула назад, и ее боевой клич перешел в виск. Холстон просто присел, закрывая голову руками, и в его поле зрения осталось только мельтешение коленей и стоп. До последнего, оставаясь историком, он подумал. «Наверное, вот так было на Земле в самом конце, когда все уже было потеряно. Мы покинули Землю как раз для того, чтобы избежать этого, а оно все это время шло за нами следом». А потом кто-то пнул его в подбородок, возможно, совершенно непреднамеренно, и он рухнул ничком, а по нему начали топтаться сражающиеся. Он увидел, как у Лейн из руки выбил пистолет. Кто-то тяжело рухнуло ему на ноги, и он почувствовал, как у него выворачивается колено неотвязанная боль среди этого хаоса. Он попытался высвободиться и обнаружил, что яростно легает умирающий груз в виде одного из безумных монахов Гюйна. Его разум, на время отказавшись от иллюзии контроля, был занят мыслью о том, Обещал ли капитан своим подручным какую-то посмертную награду? И может ли эта награда служить утешением при взрезанном брюхе? Внезапно он освободился и пополз к стене, чтобы встать на ноги. Его вывернутое колено решительно не желало выдерживать вес тела, но его до макушки накрыл выброс адреналина, так что он с этим нежеланием справился. Ему удалось отойти от схватки аж на два шага, а потом его схватили. «Неожиданно на него накинулись двое самых рослых», – громил Гюйна – и в руке одного из них блеснул нож. Холстон был уверен, что сейчас умрет. Его воображение опережало события в попытке подготовить к неизбежному удару, в мучительных подробностях убеждая его в том, что лезвие уже в него вошло. Он пережил тошнотворный толчок удара, холодный виск ножа, теплую волну крови, и те части его тела, которые так долго держало в заточении кожи, наконец-то получили свободу. Он пережил все это у себя в голове, и только потом вдруг понял, что его вовсе не ударили ножом. Вместо этого та пара поволокла его прочь от места схватки, не обращая внимания на то, как он шатается и хромает. С ужасом он понял, что это была не просто случайная схватка двух банд Гьюина против Лейн. Верховный жрец Гильгамеша возвращал себе свое имущество.